Глава 5 Я сильная женщина. Должна, должна, должна состояние, часто встречающееся у сильных женщин при эмоциональном выгорании. Я бы назвал загнанностью. Как правило, все видят публичную сторону жизни. Рестораны, магазины, фото в соцсетях. И не понимают, что на самом деле проживает та, кто идет по жизни самостоятельно а за кадром остается ощущение постоянного долга. «Я так устала. Я одна. Я должна быть сильной. Я все решу сама. Жизнь из постоянного чувства долга. Наверное, это и называется быть женщиной я сама. Я совсем недавно стала осознавать мой долг не про готовку и уборку дома, а про достигаторство. А ведь я хрупкая женщина» которая превратила себя в добытчика. Должна каждый день думать, как обеспечивать детей, себя, а с недавних пор и родителей. Никого не интересует, как я справляюсь и как себя чувствую. Меня просто требуют, хотя еще недавно просили. Я упустила момент, когда мое желание помочь превратилось в «я должна». Должна уделять время всем, иначе ее обвинят в том, что я плохая мать, или ужасная и невнимательная дочь. Я руководитель большой компании, и там тоже всем должна. От меня ждут побед, достижений управленческого контроля. Всех вокруг надо мотивировать, поддерживать, консультировать, всеми восхищаться. Но никто не делает это для меня. Почему решили, что мне этого не нужно? За месяцы никто не спросил, как дела. А уж тем более не предлагали помощи. Привыкли брать. Как же я устала. Так хочется хоть на денек побыть слабой. И вот ты становишься воином своей жизни. Каждый день закрываешь потребности других. Никого не интересует, как ты устаешь. Никто не видит, как тебе тяжело. Появляется одиночество в толпе и пустота внутри. Каждый день в борьбе, а тут еще из каждого утюга кричат про женственность. Я уже забыла, каково это — быть женщиной. Ежедневная гонка, все успеть и остаться хорошей. Тяжело вздохнув, я даже усмехнулась. Достигая, я действую из мужской энергии. Не могу ослабить хватку, иначе проиграю. Как такие мысли могут быть у женщины, матери, жены? Кстати, да, у меня же есть муж. Но где он? Почему любовь так одинока? Где поддержка, о которой все говорят? Видимо, мой случай — исключение. Пытаюсь отгонять свои мысли и не погружаться в боль, о которой так тщательно прячусь. У меня еще есть и подруги, точно, но даже самые близкие не поймут и не поддержат так, как нужно. Все говорят, какая я крутая. Но в момент этого восхищения я не чувствую ничего. Это не помогает. У меня уже бетонная внутренняя опора. Я и так знаю, что все могу сама, но почему-то это лишь усиливает грусть. Эмоциональное выгорание сильной женщины — это внутренний крик от ощущения загнанности. Тебя просто разрывает. Нельзя быть слабой. Нельзя разрешить себе появить, сказать все, хватит, больше не могу» — сдаться. Спасают ритуалы, скажем, бокал вина каждый вечер. Не злоупотребляешь, нет, просто тело расслабляется, и ты пускаешь слезу, позволяя себе на несколько минут стать жертвой обстоятельств и пожалеть себя. Кто не пьет, использует медитации с той же целью. Потом ложишься спать, и утром просыпаешься снова сильной, той, что должна решать, контролировать и достигать. А внутри одиночество. День сменяет день, и хуже всего, к ощущению загнанности начинаешь привыкать. Но каждая сильная женщина дико жаждет внешней опоры, мужчины сильнее ее духом. Та, что может все сама и не нуждается в материальной поддержке, Ищет плечо, в которое она может уткнуться и просто ощутить «я больше не одна». Услышать «останься дома, мир не рухнет». Я все решу, не волнуйся. Стать для кого-то маленькой, хрупкой, беззащитной девочкой. Для сильной женщины разрешить себе быть слабой — это волшебство. Не чтобы сложить ручки и переложить все на мужчину, нет, чтобы... Появилось ощущение поддержки и доверия. И вот она уже делает то же самое, но из желания и, и удовольствия, без страха, что все рухнет. Отношения для сильной женщины — это не про закрытие потребностей. Это место, наполненное любовью, поддержкой, партнерством, где она вспоминает, что значит быть женщиной. Как же выйти из этого состояния? Не ждать спасения — Кого-то, кто придет и разбудит в тебе ту самую прекрасную маленькую девочку, научиться быть женщиной в своем теле без войны и достигаторства. Делать свое дело не из чувства долга, а из хочу, пробуждать в себе умение наслаждаться жизнью. Попробуй сегодняшнего дня. Первое. Начни с правильных вопросов к себе: Чего хочу я? Что меня радует и доставляет удовольствие? Учись хотеть, желать и реализовывать свои желания. Второе. Учись видеть прекрасное вокруг, а значит, учись замедляться. Третье. Пробуждай тело, учись его чувствовать. Массажи, танцы, все, что снимает телесные зажимы. Четвертое. Отслеживай моменты, где пытаешься все контролировать. Думай не как сделать самой, а кого попросить о помощи или кому отдать инициативу. Пятое. Позволяй мужчинам проявлять мужественность. Научись просить помощь и не отвергать, когда они предлагают ее сами. Это прозвучит банально, но стоит начать с малого. Например, открыть дверь, донести сумки, поменять колесо и так далее. Шестое. Читай книги по психологии Развивайся. Понимание людей и их мотивов делает тебя свободнее. Седьмое. Окружай себя только теми людьми, кому ты по-настоящему интересен. Восьмое. И последнее. Отстаивай свои границы, не позволяя никому, даже близким, навязывать тебе чувство долга. Выход из эмоционального выгорания для сильной женщины это долгий путь к себе но именно он поможет перестать быть жертвой обстоятельств научиться жить, наслаждаясь жизнью. Твои долги отойдут на задний план, потому что на первое место ты поставишь себя. Поверь, ничего не рухнет. Ты увидишь, что многое люди вокруг способны сделать и сами. Эмоциональное выгорание — это толчок к себе если выгорание происходит внутри отношений необходимо пройти этот путь вместе создавая счастливый союз далее мы детальнее разберем как наладить отношения в которых ты чувствуешь себя одинокой а сейчас расслабься почувствуй огонек внутренней надежды все что я описал поправимо можно изменить жизнь и начать проживать ее лучшую и счастливую версию